На мгновение у потухшего костра воцарилась мёртвая тишина. Потом Эдди задумчиво кивнул. «Да, конечно. Почему нет? У Сомбра corporation нет исключительного права на покупку. Они, возможно, пытались включить в соглашение такой пункт, но Тауэр на это не пошёл. Поэтому ничто не может помешать нам купить этот участок. Сколько оленьих шкур мы сможем предложить? Сорок? Пятьдесят?» «Если он упрется, возможно, добавим несколько реликвий от древних людей. Вы понимаете, чашки, тарелки, наконечники, стрел, чтобы ему было чем занять гостей на коктейль-пати». Сюзанна с упреком посмотрела на него. «Ну хорошо, хорошо», — кивнул Эдди. «Возможно, нам сейчас не до смеха. Но мы должны смотреть правде в лицо. Мы пилигримы с голым задом, разбившие лагерь в какой-то другой реальности, судя по всему, уже и не в срединном мире». «К тому же...» Добавил Джейк. Физически, как бывает, когда проходят через одну из дверей, мы туда не попали. Они нас чувствовали, но в принципе мы оставались невидимками. Давайте рассматривать все проблемы по очереди, а не скопом. Если говорить о деньгах, у меня их предостаточно. При условии, что мы сможем до них добраться. И сколько их у тебя? Полюбопытствовал Джейк. «Я понимаю, это невежливо. Моя мама лишилась бы чувств, услышав, что я задаю такой вопрос, но...» «Полагаю, мы прошли слишком долгий путь, чтобы волноваться о вежливости», – ответила Сюзанна. «Но дело в том, сладенький, что точно я этого не знаю. Мой отец сделал несколько изобретений в области стоматологии. Что-то связанное с коронками, на которые потом продавал лицензии. Он основал компанию «Холмс dental industries и до 1959 года сам управлял финансовыми потоками». Того самого года, когда Морт столкнул тебя под колеса поезда в подземке? Она кивнула. Это произошло в августе. А шестью неделями позже у отца случился инфаркт. Первый из многих. Частично причина, возможно, в волнениях, связанных со мной. Но, думаю, только частично. Он просто горел на работе. Пропадал там с утра и до ночи. Твоей вины в этом нет. Ты же не сама прыгнула под поезд, Сюзи? Я знаю. Но чувство зачастую расходятся с реалиями. После смерти мамы забота о нем легла на меня, и я не справилась. И так и не смогла себя убедить в том, что моей вины в этом нет. Дела давно минувших дней. Без особого сочувствия сказал Роланд. Спасибо, дорогой. Сухо ответила Сюзанна. Умеешь ты расставить все по своим местам. В общем, после первого инфаркта отец отдал все финансы на откуп своему бухгалтеру давнишнему другу, которого звали Мозес Скарвер. После смерти моего отца Поп Моус взял на себя заботу обо мне. Полагаю, когда Роланд извлек меня из Нью-Йорка в этот несравненный мир, у меня на счету могло лежать от 8 до 10 миллионов долларов. Более чем достаточно для того, чтобы выкупить пустырь мистера Тауэра, при условии, что он согласится продать его нам. Если Эдди прав насчет луча, он согласится продать этот пустырь из оленьей шкуры заявил Роланд. «Я уверен, глубинная часть души и разума мистера Тауэра, к которая заставляла его так долго держаться за этот участок, ждет нас». «Ждет подхода кавалерии», чуть усмехнулся Эдди. «Совсем как Форт Уорд в последние 10 минут фильма с Джоном Уэйном». Роланд смотрел на него без тени улыбки. «Он ждет белизны». Сюзанна подняла коричневые руки... «На уровень коричневого лица». «Тогда, полагаю, он ждет не меня?» «Наверное, нет». Согласился Роланд и задался вопросом, «А каков цвет кожи у второй обитательницы тела Сюзанны?» миа «Нам нужна дверь». Джейк тяжело вздохнул. «Нам нужны как минимум две двери», — поправил его Эдди. «Одна, чтобы договариваться с Тауром, это точно. Но до того нам нужна вторая». В реальность Сюзанны Как можно ближе к тому моменту, когда Роланд извлек ее Я хочу сказать, нет смысла появляться в 1977 году И искать этого Карвера лишь для того, чтобы узнать, что в 1971 он добился официального признания Детте Холмс умершей А все ее состояние ушло родственникам в Гринбэй или Сан-Бернардо Или появиться в 1968 году и узнать, что мистер Карвер закрыл лавочку «Перевел деньги на свои счета и загорает на Коста-даль-Соль». На лице Сюзанны отразилось крайнее изумление, которое в других обстоятельствах могло бы вызвать улыбку. «Поп Моус никогда такого не сделает. Он же мой крестный!» Джейк смутился. «Ну, извини. Начитался детективов. Агата Кристи, Рекс Стаут, Эд Макбейн. У них такое происходит постоянно». «А кроме того...» «Вставил Эдди». «Большие деньги разительно меняют людей». Она бросила на мужа холодный, оценивающий взгляд, казалось бы, совершенно инородный для нее. Роланд, который знал о Сюзане, куда, как больше Эдди и Джейка, подумал, что с таким взглядом она давила лягушек. «Ты-то откуда знаешь?» – спросила она и тут же переменилась. «Извини, сладенький, это я зря ляпнула». «Все нормально». Улыбка Эдди вышла натянутой и неуверенной. «У всех нервы на пределе». Он взял ее за руку, пожал. Она ответила тем же. Улыбка Эдди стала шире. «Просто я знаю Музеса Карвера. Он кристально честный человек». Эдди поднял руку, как бы говоря. «Убедить меня ты не убедила, но тему пора закрыть». «Давайте разберемся, правильно ли я понял вашу идею. Прежде всего, ее реализация зависит от наших способностей вернуться в ваш Нью-Йорк. Причем не в один временной период, а в два». Они помолчали, обдумывая его слова «Музеса Потом Эдди кивнул. «Точно. И начать надо с 1964 года. Сюзанна исчезла пару месяцев тому назад, но никто не потерял надежду на ее возвращение. Она входит, все хлопают, возвращение блудной дочери. Мы берем бабки, на что может уйти какое-то время». И это будет самое трудное – убедить папа Моуза расстаться с ними». Прервала его Сюзанна. «Когда дело доходит до денег, лежащих в банке – Этот человек становится скрягой и скряг И я уверена, что в своем сердце он по-прежнему воспринимает меня восьмилетней девочкой Но по закону деньги твои, так? Спросил Эдди Роланд видел, что Эдди все еще держится на стороже Реплика «Ты-то ты откуда знаешь?» не забылась? Пока И сопровождавший ее взгляд Я хочу сказать, он не сможет помешать тебе забрать их из банка Нет, сладенький Ответила она «Мой отец и Поп Моус учредили для меня трастовый фонд, но с 1959 года, после того мне исполнилось 25, я могла распоряжаться всеми средствами по своему усмотрению. Вот, тебе больше нет нужно спрашивать меня о моем возрасте, так? Если ты умеешь складывать, все узнаешь сам». «Это не имеет значения», — Эдди улыбнулся. «Время — лицо на воде». Роланд почувствовал, как его руки покрылись гусиной кожей. Где-то, возможно, на сверкающем цветокрови поле из роз, которое находилось от них еще очень далеко, ходячий труп только что прошел над своей могилой.